А вот погляди-ка на себя в зеркало. Ведь седина твою голову что неем кроет. Про себя не говорю, как есть старая старуха. Какая же у нас на старости лет жизнь пойдет? Сам подумай хорошенько. — Ни слова на то, — не сказал Макей Данилыч.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 и, взглянув на того и другую, догадался, что без него были между ними какие-то важные разговоры. «Дарья Сергеевна, матушка!» — молвил он. «Что ж я пред сказал вам, чтобы вы закусочку для гостя поставили, а вот у вас на столе и нет ничего. Пожалуйста, поскорей сготовьте. Наш гость, пожалуй, теперь и поесть захотел». Дарья Сергеевна вышла. А Потап Максимыч остался вдвоем с Макеем Данилычем. Видится мне, что без меня у вас какие-то особые разговоры были, сказал гостю Потап Максимыч. Как только вошел сюда, догадался. Были разговоры. Точно что были, сказал Макей Данилыч. О чем же это? Спросил Потап Максимыч. Старину вспоминали, отвечал Макей Данилыч. Какое старину?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 «Кто ж будет ходить за мной во время моих болезней? Спору нет, что будут в моем доме жить Герасим Силыч с племянником. Да ведь это все не женская рука. Да и хозяйка в доме нужна будет». «За хозяйкой и за женским уходом? Ха-ха-ха-ха! Дело у тебя не станет», — молвил Потап Максимыч. «При твоих теперь достатках».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 и сел на диван против Лохматова. «Как вы в своем здоровье теперь?» С тем же нахальным взглядом, смиривая глазами Потапа Максимыча, спросил у него Алексей. Не ответил ему Потап Максимыч и уже несколько времени подождавший спросил у него. «А что, Марья Гавриловна, она как?» «Ничего», — сказал Алексей.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 А я был парень молодой и во всем удатный. И гостила тогда у Чапурина послушница комаровской обители фленушка. Девка, молодец, на все руки. Теперь уж говорят, постриглась и сама в игуменьи поступила. Она в первый раз и свела нас. О, -о, -о, О! Подумал Потап Максимыч, так вон оно, откуда все пошло? Значит, это все фленушка устроила. На такие дела только ее и взять. ах ведал бы, я дознал да я тогда об этом. Таких бы надавал ей тузов, что, пожалуй, и в игумени теперь не попало бы. А у самого сердце так и кипит. Встал он и ходит, как зверь в узенькой клетке. Лицо горит, глаза полымем пышут.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 Чепурин за ним вдогонку. А кто обещал про это дело никому не поминать? Кто слово давал и себя заклина, а? Прошипел, подойдя к Алексею Потап Максимыч. Забыл! Повесив голову, не говоря ни слова, Лохматов старался уйти от разъяренного Чепурина, но не удалось ему. Куда он ни пойдет, тот за ним следом. И вспомнились ему тут слова внутреннего голоса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 Алексей задом, Потап Максимович напирая на него. Что-то такое говорил Алексей, но взволнованный Потап Максимович не понимал его слов. Должно быть каких-нибудь оправдательных. Оперся Алексей лохматой отрап, Потап Максимович был возле него. Трап растворился, и оба упали в воду. — Упали! Упали! — раздались голоса по палубе,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 и через несколько времени земскую полицией были сломаны. И Золенева, петербургский чиновник, сопровождаемый местным исправником, отправился в незадолго пред тем обращенный к единоверию Кержанский скит, уж обставленный церквами. Там игумен Тарасий, после того архимандрит, встретил гостя даже со слезами. «О, любезненький ты мой!» — говорил он.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 уха из только что наловленных окуней, пирог с малосольной осетриной, каша с молоком, оладьи, а на другом столике были поставлены водка, виноградное вино, а к ним копченые рознежские стерляди и другая рыба, икра, соленые рыжики и грузди, маринованные грибы и другие снеди. «По трапезу любезненький мой, чем Бог послал у старца в келье!»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 Не послушалась тогда мать Августа уговоров на соборе прочих игумений, не свезла в Москву эту икону, с которой связано давнишнее предание, что скиты керженские и чернораменские останутся неприкосновенными до тех только пор, пока мест она не будет поставлена в Великороссийской церкви, а вот она теперь, у отца Тарасия. Все эти игумени, при виде сломанных манефиных строений,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 игуменья обители Жениных и настоятельницы мелких комаровских обителей, мать Улья, игуменья Салоникейных, Есфирь из обители Напольных, настоятельница обителей, а также все улангерские матери, Юдифь и девяностолетняя Клеопатра Ярахтурка, никогда не чаявшая дожить до разорения скитов. Были тут и Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского,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 но все затаило в сердце и казалось ничем невозмутимою. За разрушение Манефиной обители последовало разрушение и других обителей Комарова, а затем и разрушение прочих скитов. Так пали около двухсот лет стоявшие обители Керженские и Чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи,